375 июля 13. -е. Трудность ощущения реальности тонких энергий в том, что их нельзя видеть и ощущать так, как видимо плотные явления. Потому земной ум будет бороться против них и отрицать их существование. Мозг продукт земли и признаёт лишь земное В помощь мозгу доносит сердце, как аппарат более чувствительный. Хорошо, когда действуют они согласно и гармонично. Микрокосмос согласованное явление редкое. Согласованность проходит через все проводники. Равнодействующая согласованных энергий – мощная победная сила. У одних она, благодаря отсутствию этой согласованности, равна нулю, У других из-за восставших против дисгармоничных энергий может колебаться от ноля и выше. В общей массе людей потенциал этой равнодействующей невысок. Как мощная радиоустановка действует аппарат человека, уявившего согласованность всех своих начал. Эти гиганты духа возвышаются над массами людей, как башни высокого напряжения. а не передатчики и а не ожидающие и а не приёмники. Согласованность выражается в могучем повышении огненного потенциала человека. К согласованности надо стремиться. Согласованность надо понять. Это не этическое, но энергетическое понятие мудрой концентрации всех сил по одному направлению. Обычный человек разираем на части энергиями хаотичными. противоположными, нейтрализующими друг друга, лишь внутренняя согласованность может объединить их. Обычная внутренняя собранность много помогает при утверждении согласованности. Сдержанность и умение владеть собою и своими чувствами ведёт к той же цели. Не устоит дом, в себе разделившийся. Поэтому овладение собою ступень к могуществу духа. и ступени спокойствия и равновесия духа тоже к тому же ведут это лишь различные аспекты согласованности микрокосмической подобно сжатому газу собранная энергия силу является гидравлический пресс работающий на сжатии может дать огромную силу так же и собранное воедино разбросанная энергия человеческий Аппарат, действующий сжатым воздухом, может работать только при условии, если давление достаточно. Уберите собранность или сжатость воздуха, и силы его растечётся бесплодно. То же самое происходит и с человеком. Сдержанный человек силу имеет. Несдержанный, не умеющий владеть собою, подобен паровому котлу, все клапаны и вентиля, которые открыты до отказа. Сколько ни топи, пар силы не даст. Сдержанность есть метод точной и безошибочной нагнетения огненной энергии. Распущенность есть ее безудержное расточение. Владеть собою надо всегда и во всем. Всегда и во всем надо являть какую-то степень обуздания себя в мыслях, в словах, в действиях. Обузданность мысли не есть без мысли. но владение мыслью, контроль над ней и умение направлять и удерживать её на предмете утверждённым волю. Даны человеку энергии огнины, дано великое богатство и великая сила, но достоянием своим не умеет и не хочет уметь, не желает уметь распорядиться. Хозяин его человек. Поэтому говорю: учитесь Всегда и на всём владейте собою. Силу свою осознайте, не расточайте бездумно её. Таланты данные берегите и приумножайте. Не будьте подобны дырявому решету. Осознайте источник своей мощи и пути её реализации. Люди в большинстве это расточители им данных талантов. Расхитители собственного богатства. Воры сами себя обкрадывающие и лишающие себя самого ценного, что имеют. Вам говорю: положите предел расхищению сокровищ дух. Кому нужны вылущенные души? Почему бездумно расшириваете по странам сокровищ огни? Посмотрите на них, сноющих умолишённых, раздираемых собственными страстями. переживаниями, страхами, беспокойствами, волнениями и тысячами малых мелочей жизни. Неужели хотите им уподобиться, убийцам своего духа, променявшим право своего первородства на течевичную похлебку мирской суеты? Великие люди были в мире, но не разменивали они себя по мелочам, и жили, и работали, и семьи имели. но всё же в духе великим оставались ибо знали тайну согласованности явити понимание этому великому понятию вам говорю имеющему уши ни семья ни работа ни нужда ни дела ни обстоятельства ничто не может служить препятствием утверждению согласованности высшей ибо она утверждается духом и в духе